Возвратившись в свой кабинет после долгого и осторожного разговора с Лениным, Дзержинский приказал никого к нему не пускать. Он был так серьезен и задумчив, что Острослов Александрович сказал Петерсу «Ермак думу думает». Предложение, сделанное Лениным, не было для начальника чека неожиданностью. Он и сам понимал, что лодка не может свести двух пассажиров. Как это было сказано у О. Генри, «Боливар двоих не свезет», Завтра об этом догадаются сами левые эсеры, а еще раньше соратники по нашей партии. Дзержинскому казалось забавным, что из всех возможных исполнителей Ленин выбрал его. А ведь мог договориться с Троцким. Троцкий вечно второй, он и помрет вторым. Троцкий с радостью кинется уничтожать конкурентов, которые, в свою очередь, не скрывают своего недоброжелательства. Но иезуитский холодный ум Дзержинского – отдавал должное Ильичу. Ильич – гениальный тактик. Хотя когда-то и, возможно, скоро этот тактический талант погубит Ленин. Сегодня одной тактики мало. Недаром вся страна, весь мир понимают – Ленин проиграл. Брестский мир – это его поражение и позор. Он понимает это и сам, на всех перекрестках кричит о том, что Брест – это походный мир, но это передышка, которая приведет к всемирной революции – Передышка тянется и тянется. Всемирная революция не предвидится, а уже скоро половина России окажется под немецким сапогом. Потеряны Украина, Белоруссия, Польша, Финляндия, Прибалтика. Предложением, а может даже приказом, Ленин, казалось бы, поставил Дзержинского в безвыходное положение. Он ведь знает, что Дзержинский – вождь противников Брестского договора внутри партии, вождь левых коммунистов, и именно в этом пункте союзник СССР. Но как настоящий коммунист он должен понимать, эсеров надо ликвидировать. Союзников, но лишних в лодке. И вот теперь решай, Феликс. Дзержинский предвидел разговор с Лениным, поэтому уже давно разработал план, как погубить партию левых эсеров ее же руками. Но пока он не считал необходимым посвящать вождя революции в детали гениального и такого банального в сущности плана. Держинский попросил секретаря вызвать к нему товарища Блюмкина. Ну и что нового, спросил он. Борода у Яшки подросла, он обзавелся английского покроя френчем, в цике Свердлов внедрял пиджак и галстуки, и проигрывал чиновничу войну, надвигалась новая война, и потому мода также тянулась к пулям. Он дает показания, сказал Блюмкин, имея в виду несчастного Мирбаха которого, сменяясь, допрашивали все сотрудники отдела, правда, безрезультатно, потому что ничего полезного Мирбах сообщить не мог, вышли на посла. «Надеюсь выйти». «Я даю тебе времени месяц», — сказал Держинский. «Через месяц дело должно быть готово».